Когда он вошел, девушка быстро повернулась и весело сказала, «Вас не было так долго, я уж решила, что вы забыли обо мне». «Я не забыл», — ответил Лайл. «Видите ли, дело гораздо сложнее, чем казалось». Увидев в ее глазах испуг, он поспешил добавить, «Не волнуйтесь, я позабочусь о вас. Вы поедете в Англию, и я буду сопровождать вас». «Сопровождать меня?» — повторила Надин. — Но вам совсем не обязательно делать это. Вы должны работать здесь, а я уж как-нибудь справлюсь. — Видите ли, дело в том, что у меня нет выбора, — объяснил Уэстли. — Меня вызывает ее величество королева. Он посмотрел на девушку и понял, как ее пугает перспектива отправиться в Англию в одиночку. — Если бы вы... Поехали со мной, — дрожащим голосом промолвила она, — это было бы просто великолепно. — Надеюсь, так оно и будет, — успокоила ее Лайл, — однако вам придется проявить смекалку. Одна ошибка, и мы попадем в руки русских агентов. — Я знаю, — негромко сказала Надин, — но если папенька смог двадцать один год ускользать от них то уверенно вы сможете достичь Англии в целости и сохранности. Вам всего лишь нужно будет в точности следовать моим инструкциям. Лайл Уэстли снял платок с надетого на руку парика, и Надин застыла в изумлении. Парик был довольно неплохой, с тускло-каштановыми волосами, обычными для большинства европейцев. Девушка не стала брать его, и Уэсли положил его на стол. — Поскольку вам нужно уехать как можно быстрее, — промолвил он, — мы покинем страну этой ночью. Вот что вы должны будете сделать. Вернувшись домой, Надин забрала Рами у матери, и повела ее в свою комнату. А Вообще, установленный здесь порядок казался девушке странным. Жены Нанка Османа жили на одной половине дома и редко покидали ее. Надин же вместе с девочкой обитала на хозяйской половине. Таким образом, Нанк Осман всегда мог видеть свою дочь, когда ему этого хотелось. Надин С облегчением вздохнула, увидев, что хозяин еще не приехал. Девушка пробыла в посольстве слишком долго и опасалась, что Нанк осман вернется раньше. Тогда ей пришлось бы отвечать на вопросы о своем времяпрепровождении. «Недооценивать же ум Нанка османа было опасно!» Надин сделал вид, будто не слишком охотно согласилась на предложение великого визиря, но ей было ясно, что Нан Касман все прекрасно понял. Ее не покидало неприятное ощущение, что он может читать ее мысли. Он наверняка уловил, что душа и тело девушки восстают против свадьбы с визирем. Всю дорогу от города... Надин непрерывно молилась. Она просила Господа, чтобы Лайл благополучно увез ее, и оба они вернулись в Англию, в безопасность. Надин не была бы дочерью своего отца, если бы старалась не замечать трудностей. Лайл Уэсли открыл ей глаза на многие вещи. «Великий визирь ни о чем не должен подозревать». А британское посольство ни в коей мере не должно быть вовлечено в готовящийся побег. Учитывая сведения, которые он привез из России, необходимо мобилизовать турецкую армию. Вероятно, туркам придется не только сражаться в Болгарии, но и защищать Константинополь. Я откровенен с вами, этого я не рассказал бы никому другому, признался он. И делаю это потому что... Хотя бы один неверный шаг с нашей стороны может пошатнуть положение, которое Англия занимает сегодня в отношении Турции. — Я понимаю, — ответил Надин. — Мне лучше было бы умереть, чем рассказать об этом. — Вы ни в коем случае не умрете, — запротестовал Уэсли. Однако, начиная с этого момента, вам придется напрячь весь свой ум и держать его в таком состоянии день И ночь. На Надин поняла, что ей не позволят остаться в посольстве. Она надела чедру и бурнусы, и Лайл Уэстли вывел ее через боковой вход. «Совершенно очевидно, — сказал он, — что русские будут наблюдать за главным входом. — Хотите сказать, они высматривают вас? — Возможно, но я думаю, они в любом случае следят за посольством». Вдруг да попадется какой-нибудь посетитель, которым интересуется глава тайной службы Санкт-Петербурга. Поэтому Уэсли проводил Надин к воротам, выходившим в переулок, по которому редко ходили даже слуги. Она без труда добралась до магазина и вошла в ту же дверь, через которую покинула его. Лайл не стал провожать ее. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. Надин выглядела как настоящая мусульманка и потому была в безопасности. Его волновало только одно — сможет ли девушка выполнить все его инструкции. Но вскоре он рассудил, что она восемнадцать лет жила со своим отцом, а значит... Было бы несправедливо сомневаться в том, что она справится со сравнительно легким заданием. Лайл Уэстли поспешно вернулся в посольство. В комнате связи он попросил, чтобы на корабль, который должен встретить его в любом месте, было послано сообщение. Для встречи Уэстли выбрал самый край Дарданелл, выходивший в Эгейское море. Оттуда корабль легко мог выйти в Средиземное море. Единственное утешение, что ему будет предоставлен крейсер, а значит, русские корабли не станут чинить им препятствий, неоднократные попытки русских завладеть Средиземным морем кончались неудачей. Отослав сообщение, Лайл Уэстли вернулся в свою комнату. Надо было хорошенько подготовиться к отъезду, и он уже знал, кто в посольстве поможет ему. Надин уложила Рами спать и рассказала ей сказку, которую та очень любила, потому что в ней говорилось о такой же маленькой девочке. Рами весело провела время с отцом, чувствуя себя виноватым из-за того, что отнимает у дочери Надин. Нанг-Осман привез ей еще больше подарков, чем накануне. — Твой отец портит тебя, — сказала Надин, укладывая девочку спать. — Рами не портится, — ответила малышка. — Она очень умная и красивая, так папа говорит. Ну, конечно, он прав, — согласился Надин, крепко обняла девочку и поцеловала. За короткое время, что она занималась с Рами, девушка успела полюбить свою подопечную. «Мне будет не хватать ее», — подумала она и огорчилась, что Рами тоже будет тосковать по своей воспитательнице. Впрочем, на Надин в любом случае должна была покинуть дом Нанка Османа, просто побег состоится немного раньше, чем свадьба с великим визирем. Даже мысли об этом человеке привела девушку в содрогание. Заметив это, Рами спросила, — Почему вы дрожите? Боятся? Вопрос был разумный, и Надин ответила, — Я зябну от ветра. — Нет никакого ветра, — недовольно сказала Роми. — День жарко, очень жарко. Папа пошел купаться в море. Рами хотеть купаться. «Скоро ты сможешь искупаться», — пообещала Надин. Чтобы научить девочку плавать, она ждала обычной в сентябре беспощадной жары. «Кто же теперь займется Рами?» Впрочем, Надин настраивала себя на забвение всего, кроме распоряжений Лайла Уэстли. Стараясь развлечь Рами, она рассказала девочке сразу две сказки — И к концу последней малышка уже почти спала. Надин нежно поцеловала Рами в обе щечки и укрыла ее простыней, подумав в этот миг, что, наверное, когда-нибудь и у нее будет ребенок, о котором она сможет заботиться. «Тогда я буду очень счастлива», — решила она, но тут же вспомнила, что для этого надо иметь мужа. Представив себя матерью ребенка великого визиря, девушка снова вздрогнула. Она побежала в свою спальню и стала готовиться. Парик спрятала в запирающийся ящик шкафа, даже не примерив, так как боялась, что кто-нибудь войдет и увидит ее. Потом спустилась к ужину. Обе жены Нанка Османа явились в причудливых и дорогих платьях, увешанных драгоценностями. Девушка подметила, что когда хозяина не было дома, они не заботились о своем внешнем виде. При нем же подолгу красились и причесывались, и представали перед ним в роскошных и замысловатых костюмах.